Время стало распоряжаться ею, и ей оставалось лишь покориться его немилосердному ходу. Но она не могла покориться. Все-таки она жаждала совладать с бедой, тем более что Голубин ушел, конечно, предусмотрительно заперев дверь снаружи. Она слышала его шаги на крыльце и его короткий разговор с хозяином. Затем их шаги пропали во дворе и она, перестав плакать, вслушалась. Ей показалось, он возвращается. Стукнула дверь. Но это была не та дверь, за которой исчез голубин, а та, что вела в другую половину избы. Она действительно тихонько задергалась, словно затряслась под чьей-то невидимой рукой. Зоська удивленно приподняла голову с пола. Слабый огонек коптилки в печурке Едва освещал мрачный потолок Тристена и серый прямоугольник двери, подпертый ухватом. Но вот верхний конец ухвата будто сам по себе пополз в сторону, медленно освобождая дверь от подпора, и та, наконец, растворилась. В три стен проскользнул вацик, за ним вбежала хозяйка, оба бросились к Зоське. «Ой, панечка, панечка, тикайте! Сглотнув соленые слезы, она встрепенулась, неудачно попытавшись сесть. Ноги сразу подвернула веревкой, за которой тут же ухватился вацик. Упав возле нее на колени, он начал яростно дергать туго затянутый узел, и хозяйка, метнувшись к печи, сунула в его руки нож. Бежите, бежите, панечка! Мальчишка быстро перерезал веревку, ноги ее освобожденные распрямились, Она вскочила, сбрасывая с перетянутых кистей намотанные остатки веревки. Она еще не вполне осознала, что это спасение. Она лишь почувствовала, что возможности ее вдруг увеличились. И особенно остро поняла, что у нее появились союзники. Это сразу удвоило ее силы. Она скинула с себя обреченность и устремилась к неясной еще, едва блеснувшей вдали надежде. «Сюда! Сюда!» Где-то в запечье хозяйка отбросила в сторону полосатую занавеску-дерюшку. Вацик знакомо стукнул клямкой двери, и на нее пахнуло холодом улицы и свободой. «Спасибо», — бросила она сдавленным шепотом, и, наткнувшись на что-то в темноте едва не упав, рванулась к спасительно замерцавшему проему раскрытой во двор двери. Ну, конечно, здесь был ранее незамеченный ими черный ход из хаты во двор с дровосеком возле порога и разбросанными вокруг толстой колоды поленьями. Чуть в стороне громоздились заснеженные комли, сложенных под стеной бревен. Она бросила взгляд в другую сторону. За порогом в снегу темнело на отшибе банька, мимо которой они проходили, направляясь к усадьбе. «Туда, туда бегите!» — махал ей с порога вацик и она через пролом в изгороди побежала к баньке. Она бесконечно долго бежала по свежему снегу, каких-нибудь пятьдесят метров к баньке, ежесекундно ожидая услышать крик или даже выстрел сзади. Теперь она знала, что пощады от него ей не будет. Но приземистая длинная хата с трестеном, наверное, прикрывала ее от двора. Или, может, Антон был в хлеву, искал лошадь. Странно, но в эти секунды она почти жаждала его окрика. Она хотела засвидетельствовать его растерянность. Пусть бы себе стрелял, черта теперь он попадет в нее. А в беге она еще могла посоревноваться с ним. Пусть попробует догнать ее. Но пока он не крикнул и не бросился ее догонять, Очевидно, он все еще не заметил ее побега, и она, с распиравшим грудь дыханием, забежала за баньку. Далее, за изгородью и неширокой полосой огорода темнела в ночи высокая стена леса, который готов был спасти ее. Надо лишь не терять время, пока не спохватился голубин. Но то ли с усталости, или еще почему, она не бросилась дальше в лес, а побежала спиной,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 приподнял, встряхнул и снова ударил. «Ах ты, курва твою мать! Что удумала, ах, курва!» Недолго, но жестоко избив ее на снегу, Антон вволок Зоську в три стен. В этот раз она не сопротивлялась, сразу сокрушенная не столько его озверелым напором, сколько своей роковой неудачей. В мыслях ее зло загорелось. «Убивай, гад!» И она сперва даже не почувствовала боли, поняв, наконец, что теперь уже все, теперь уже надежды у нее не оставалось. Мерзавка! Что удумала? Ах, курва! В то остывающем, то снова вспыхивающем бешенстве хрипел голубин, бросив ее на пол. «Я к ней по-доброму! Она! А вы!» Вдруг взверился он на притихших у печи растерянных и перепуганных хозяев хутора. «Ты ее выпустила, стерва!» — закричал он, угрожающе шагнув к хозяйке. «Не, не, пан! Ниц неведом!» «Неведом? Я тебе покажу неведом! В раз прикончу тут! Вместе с твоим гаденышем, падла! И с ним тоже!» Грозно обернулся Антон к хозяину. «Лошадь спрятал-таки подлец! Теперь сам ее понесешь. Медленно, без сил приподнявшись на полу, Зоська сплюнула кровавую слюну. Кажется, он выбил ей зуб. Очень болела челюсть, заложила в боку. Дышать было нечем. Пока он распинался, угрожая хозяевам, она села, немощно опершись рукой, уронив низко голову. Изо рта все шла кровь, и она думала, что будет дальше. Озлобленной неудачей он мог в любую минуту порешить всех в этой хате. Правда, за нога он еще не хватался. Наверное, живые они были ему нужнее. И прежде всего, конечно, была нужна ему Зоська. Иначе с чем он предстанет перед полицией в Скиделе? Значит, значит будет лучше, если он ее не довезет до Скиделя. Ей надо умереть раньше. Так будет лучше для нее самой, для тех, кто в отряде, для связных в деревнях. Наконец, для ее матери в Скиделе. Зуське надо как можно скорее умереть и тем отвести позор и большую беду от многих. Новый поворот в ее положении осветил все другим светом придал новый оттенок всем ее помыслам, по-иному перестроил ее намерения. Она вся притихла, собралась, сосредоточилась на новой своей цели. Теперь уж ей стало недозадание, которого она не смогла выполнить. Отпали заботы о сроках, даже пропала жалость к этой вот доброй женщине и ее сыну Вацику. Чтобы не причинить им несчастья, Она должна как можно скорее уйти из жизни, в которой ее ждало худшее, чем сама смерть. Но как это сделать? Ее долго и подробно инструктировали, посылая на это задание. Она выучила наизусть все пароли и отзывы. Запомнила много имен людей, названий деревень и улиц. Она старалась узнать и запомнить все, что могло ей понадобиться. И узнала многое, кроме самого важного. Как умереть в последний момент, когда жизнь обернется для нее бедой. Сидя на полу, она украдкой оглядела мрачные углы три стена, заглянула в темень под лавкой под стол. Раза два бросила взгляд на стену у порога. Там висела какая-то одежда, коромысло, старый картуз на гвозде но не было ничего такого, что могло бы пригодиться ей. На полу валялся обрывок веревки, перерезанный вациком. Но что теперь проку от веревки? Оставалось одно. Выхватить у Антона наган, застрелить его и себя. Это было бы куда как удачно. Но если убить его, то зачем убивать себя, ведь тогда можно будет спастись, значит так, убить его и спастись. Одна попытка не удалась, а вось удастся другая. Кажется, опять появилась хоть слабенькая надежда, и Зоська, немного отдышавшись, стала втихомолку следить за Антоном, который расхаживал по три стену. Она ждала, что он приблизится к ней, и тогда... В руках у нее была еще сила. Пожалуй, она бы смогла выхватить наган, рукоятка которого всегда немного торчала у него из-за пазухи. Но Антон пока был занят хозяевами и на нее почти не обращал внимания. Его снова заботила мысль о лошади. — Так, говори, где взять коня? — строго спросил он, останавливаясь перед хозяином. Тот недоуменно пожал плечами. — Неведом, пан! — «Нема коня! Пан видел?» «Видел!» «Спрятал, зараза!» «Теперь ты вот что!» «Деревня далеко?» Яку пан мыслит деревню». «Любую!» «Какая поближе? Сколько километров?» Хозяин молча переглянулся с хозяйкой. «Деревня? Деревня есть близко. Пент километров». — сказала хозяйка, и оба они уставились на Антона, видно, не понимая, что тут надумал. — А хутор? — Хутор есть ближе? — Хутор есть. — Сколько километров? — Километров два, Бензи, — сказал хозяин. — Близко есть хутор. — А, значит, так, — обрадованно решил Антон. — Ты топай на хутор... И чтоб через час был здесь с лошадью. Понял? Хозяин вздохнул и помялся, прежде чем что-либо ответить. Так, пан, а ле сосед не Барзда даст конь. Много лепше Бендзе, если пан сам сходит на хутор. Нет, так не выйдет. Ты пойдешь, а я останусь, понял? А будешь хитрить. «Не приведешь коня, сожгу хутор, понял?» Хозяин вздохнул, хозяйка заплакала, закрыв аккуратным передничком лицо. И хозяин тихо обнял ее за плечи. «Нет шебах, кахана. Нех бензей, як пан сказал. Я обшивыду коня. Нех пан чека». «Это другой разговор», — спокойней сказал Антон. «Только живо мне». — Даю час времени. Зоська попыталась удобнее сесть на полу, но только шевельнулась, как сильно заболела в боку, и она тихо застонала. Она поняла, что этот час времени стал мерой и ее возможностей. За этот час ожидания обязательно надо предпринять что-то. Потом, наверное, уже будет поздно. Потом возможностей у нее не останется. Время будет служить только ему, работая против нее. Но что она могла сделать? Хозяин удобнее застегнул свой кожух, надел рукавицы и, что-то тихо сказав жене, пошел к двери. Антон придирчивым взглядом проводил его до порога, и как только дверь за ним затворилась, круто обернулся к хозяйке. «А ну, марш в комнату! И не шевелись мне!» Хозяйка сразу исчезла за филенчатой, оклеенной блеклыми обоями дверью. Антон накинул взглядом три стен и, наверное, не найдя того, что искал, схватил обеими руками стол, который размашисто через все помещение двинул под дверь, надежно подперев ее из три стена. Вот так. Теперь пусть попробует выйти. Они снова остались вдвоем. Зоська продолжала сидеть на едва освещенном земляном полу, стараясь не глядеть на Антона. Она и без того ощущала каждое его движение рядом. Челюсть болела, наверное, напухла щека, и она тихонько поглаживала ее рукой. Подперев дверь, Антон подставил к столу топчан, ощупал и запер на крюк наружную дверь. Заглянул в темное окно с запотевшими стеклами и присел на скамью. Однако что-то ему мешало. Он заметно беспокоился о чем-то и, вскочив, рукой нащупал на лопатке прореху, прорубленную в кожухе топором. «Зараза!» — сказал он и выругался. «Убить хотела!» «Хотела!» — не сдержалась Зоська. «Жаль, не удалось!» «И не удастся!» — сказал он, расстегивая ремень. Однако еще не расстегнув его, вынул из-за пазухи наган и старательно затолкал его в тесный, чем-то набитый карман-брюк. Зоська во второй раз едва не застонала с досады, поняв, что вся задумка ее пошла прахом, что из кармана нагана не выхватить. И зачем она отвечала ему? Может, не обратил бы внимания на эту прореху? Лучше бы отвлечь его на что-либо другое. Антон тем временем снял кожушок и при скудном свете коптилки принялся рассматривать косую через всю спину дыру. «Может, он станет ее зашивать? Повернется боком», — подумала Зоська. «Может, рискнуть?» Но уверенности в успехе на этот раз у нее не было. Она просто могла не успеть. Нет, он не стал зашивать прореху. Он отодвинул стол и приоткрыл дверь. И ты! поди ка сюда!» Вот тебе задание, зашить дыру, поняла? Добже пан, пролепетала из за двери хозяйка. Десять минут времени, поняла? Добже пан. Давай шей, сказал он, и захлопнув дверь, снова вплотную задвинул ее столом. Сидеть на полу в неудобной позе стало утомительно. Зоська попыталась переменить положение и подвинулась, чтобы прислониться к стене. Но только она приподнялась, как Антон вскочил с топчина. «Ай, куда? А ну, стой! И шпрыткая какая!» Он грубо толкнул ее снова на освещенную середину пола, подобрал откуда-то из-под скамьи обрывок, наверное, все той же веревки. «Руки! Руки давай! Свяжем, чтоб спокойнее было!» «Гад ты!» — сказала она, уже не сопротивляясь. И он начал туго крутить ее кисти веревкой. Она только болезненно морщилась, едва сдерживая в себе боль и обиду. «Больно же! Ничего, потерпишь, больнее будет!» «Нет уж, больнее, чем от тебя, мне никогда не будет!» «Будет! В полиции будет больнее!» — просто сказал он, силой затягивая узел. «И ты отведешь меня в полицию?» — спросила она дрогнувшим голосом. — А куда же прикажешь тебя отвезти? Я хотел к матери, но ведь ты против. — Мало того, что подлец, так ты еще и предатель, — сказала она, снова не сдержав быстро навернувшиеся на глаза слезы. Антон тщательно затянул узел, проверил его надежность, поднялся с корточек и сел у стола. Он недобро молчал. Глотая слезы, чтобы не разрыдаться перед ним, молчала изоська. Ни одному из ее намерений, видно, не суждено было сбыться. Предстояло готовиться к самому худшему, что только могло случиться в ее положении. Скосив взгляд, она продолжала, однако, следить за Антоном, который, сдвинув на затылок шапку, откинулся спиной к столу и устало вытянул длинные ноги. Коптюшка из печурки слабо освещала его туго обтянутые свитером плечи. Одну сторону крепкого, вытянутого лица, на котором теперь бугрилась недобрая и злая решимость. «Вот ты говоришь предатель», — вроде даже с обидой заговорил он. «Верно. Может, даже придется и предать. Но кто меня вынудил на это?» Зоська кисло усмехнулась. «Тебе нужны оправдания?» — сказала она, чувствуя, однако, что не надо вступать с ним в разговор. Гадко все это и противно. Все разговоры уже переговорены. Теперь между ними пропасть, в которую очень скоро, наверное, придется свалиться ей. Мне наплевать на оправдание. Но ты испортила всю мою жизнь. Я уже не говорю, что ты пыталась меня убить. А я ведь чего хотел? Я хотел с тобой жить, как полагается, по-людски. А ты предателя из меня делаешь. Ты до меня стал предателем. Ошибаешься. Я не предатель. Я еще никого не предал. Разве что начну с тебя первой, раз ты меня на это толкаешь. Что ж, предавай. Зло сказала она, чувствуя, как все в ней затряслось от бессильной злой ярости. «Предавай! Не ты первый, но помни! Самый первый! Давно подавился тридцатью сребрениками, и за ним подавятся же все остальные!» Антон, казалось, пропустил мимо ушей эти ее слова. Его не трогали древние аналогии так же, как перестали трогать из Оськины слезы. Похоже, он сам был уязвлен не меньше ее и теперь дал выход своим обидам. — Ты наплевала мне в душу! Подняла на меня топор! — А ты не наплевал мне в душу? Не опозорил меня? — Я? — Нет, я тебе помогал. — Без меня ты бы давно уже влипла. Зоська подумала, что в этом отчасти он, может, и прав. Все-таки на протяжении последних двух дней он немало помогал ей. Но после того, что случилось, ее благодарность к нему пропала. Она уже готова была возненавидеть себя за то, что принимала эту его некогда необходимую ей помощь. «Я не просила тебя помогать». «Мало что не просила». Я по своей воле, потому что любил тебя. Сволочь ты! Спасибо. Но теперь ты мне поможешь. Ведь тебе все равно пропадать. Так послужи мне хоть напоследок. Нет. Нет! Выкрикнула она, содрогаясь на жестком полу. Этому не бывать! Не надейся, я тебя покрывать не стану. Я и не прошу покрывать». Ты только потерпишь маленько. доскидили, да Вот и вся твоя задача. Зоська в отчаянии уронила голову и замерла. Значит, она не ошиблась. Разгадав его замысел, значит, он ее обрекал. Удивительно только, как она не поняла это в самом начале. Поддалась его обаянию. Вняла его любовному лепету. Растаяла от его ласк. Вот эта любовь! Она думала. Сколько она перечитала о ней в книжках, нагляделась в кино, сколько перемечтала в девичестве до войны, да и в отряде в лесу. Какой она представлялась красивой. А ей выпало хуже и подлее, чем сама жизнь. И кто виноват? Немцы. Война. Время. Он уверяет, во всем виновата она. Она же уверена, что виной всему. Он и его так далеко идущие планы. Зачем они сошлись в тот ночной час возле незамерзшей щары? Зачем она позволила вытащить себя из реки? Не лучше ли было бы тихо и незаметно уйти под лед, чтобы избежать стольких пережитых и еще предстоящих мучений?